Глава сорок седьмая. День прошел в хлопотах и разговорах. Служанка притащила с рынка продукты, убрала в доме и исчезла, заявив, что с ней рассчитались за полдня работы. И мы с Рокси весь день готовили. То кашки Арине, то себе суп, жаркое с картошкой рыбу. Даже пирог испекли с ягодой и творогом, и сразу же съели половину. Я честно все рассказала Рокси, только не сказала, что командор посеял в моей душе сомнения. Может, он прав, и Терон со мной только в благодарность? И никаких чувств там нет. Просто благородный поступок по отношению к девочке, которая спасла ему жизнь. Мне ужасно не хватало честного разговора с мужем. Я хотела задать ему прямой вопрос и получить ответ. А еще спросить, как командор планирует расторгнуть наш брак. Ведь если верить Терону, наш брак нерушим. Потому что его благословила богиня. «Неужели есть лазейка, и муж меня обманул?» но знаешь, темнит что-то твой командор, темнит». Рокси стирала подгузники, а я стояла рядом. «Если бы наши браки можно было легко расторгнуть, то Градис бы первым сбежал». Мы с Рокси приготовили ужин, накрыли на четверых и через два часа пошли спать. Дуалы так и не появились. «Может, нас просто бросили?» Хмуро высказалась рог перед тем, как пожелать мне спокойной ночи. «У меня есть пара золотых, но, боюсь, на жизнь с ребёнком нам этого не хватит. А ты никак не можешь связаться с мужем. Не исключено, что могу, но способ мне неизвестен». Настроение падало в пропасть со скоростью запущенного с горы булыжника. Я разделась и легла, прислушиваясь к каждому звуку и шороху. Всё ждала, что муж войдёт в комнату. Беспокойство за Терона переросло в тихую панику. «Лучше пусть он меня бросит, чем с ним что-то случилось. Пора признаться себе, я влюбилась. И что бы ни говорил, командор не намерен отказываться от своей любви. Я от неё долго бегала. Но теперь, особенно после сегодняшнего свидания, буду держаться за мужа зубами и когтями. Я оставлю его только если он мне скажет, «Между нами ничего нет». Пусть скажет, глядя в глаза, всё это было ошибкой. Да, пусть только вернётся. Я так себя извела, что даже расплакалась, а потом свернулась калачиком и уснула. Проснулась от того, что в комнате кто-то был. Свет не горел, окно я сама завесила, но тёмный мужской силуэт у шкафа заметила. Терон, обрадовалась я. Где вы были? Аградис тоже вернулся. Всё в порядке. Да, это я теплым шепотом ответил силуэт. «Нам нужно спешить». «Это из-за твоего отца?» «Да». «Нужно предупредить Рок». «Некогда. За нами слежка. Выпей, это поможет тебе скрыть магическую силу». Лица видно не было, вместо него расплылось пятно мрака. В губу уткнулась фляжка, я принюхалась. Пахло цветами. Хотела спросить, что это, но раздалось. «Тсс, всё потом, пей». Я сделала глоток и только потом поняла, что меня смущает. Терон бы никогда не оставил Рокси одну с ребёнком, это просто было на него не похоже. Вот так убегать в ночь, собираясь в темноте, как тараканы? «Зажги свет». А голос едва слышен. Чем он меня поил? «Зачем? Я тебя прекрасно вижу». «Дю!» — заорала я про себя, но ответ не получила. На месте тьмы сияла пустота. Это испугало больше всего. «Дюшечка, милая, где ты?» Дю молчала, язык ворочался всё хуже, я в отчаянии попробовала призвать силу, но ничего не вышло. «Как же так? Даже пёс не гавкнул. Кто же это? Неужели ты, Рон, решил послушать отца и избавиться от случайной жены? Нет, этого не может быть. Всё, спи уже». Я отключилась. «Дежавю». Просыпалась я тяжело, голова соображала плохо, я даже имя своё вспомнила не сразу. Язык распух, горло пересохло, а конечности ныли так, словно я весь день картошку копала и сама мешки грузила. Сначала появился слух, рядом капала вода. Кап, кап, кап. Кран не закрыли, что ли? Потом пришло обоняние. Здесь воняло, как на скотобойне. Я была там однажды, когда мы с Рок ходили сдавать головы тварей. За них корона платила по паре медиков за штуку. И пункт приема организовали на бывшей ферме при таком заведении. Потом пришел слух. Где-то приглушенно орали и лязгало оружие. Я нашарила рукой опору и перевернулась на живот, подтянула коленки к груди. Встала на четвереньки и только потом смогла подняться. Глаза открыть удалось с третьей попытки, но рассмотреть место, где я оказалась, не получилось, было темно. Давно я так фигово себя не чувствовала, даже когда меня изрядно потрепал раненый ползун. тварюшка похожая на огромного зубастого червя, к которому я прометчиво подошла. Раньше дюрегулировала моё состояние, а теперь... Вот так и победили дуалов в их прошлом мире. Раздался голос. Вроде женский, но какой-то искажённый, словно говорит мужчина, но специально пищит. Меня удивляло, как же справились с такой силой. Оказалось, есть одна хитрая травка, которая в сочетании с магией полностью нейтрализует их тьму, а носителя отправляет в сон. Вытяжку из него всего лишь нужно было добавить в водопровод. Пришлось погубить две экспедиции, но всё же мы достали аналог. Правда, пока мэтр рассчитывал дозу, он умудрился отравить тьму Градиса, чуть не подставив всех под удар. Нет-нет, ничего личного. Просто Дуал был дружен с принцем и часто обедал в его компании. Как видишь, у тебя были причины ненавидеть его высочества. Тебя лишили женихать тьмы и будущего. Да ещё принц стал руки распускать. Я понимаю, почему тебе захотелось отомстить. О чём ты? Но я не понимаю, зачем ты убила Мэтра. Он ведь так хорошо к тебе относился. Словно не слышал меня незнакомец. Или всё же незнакомка. Хочешь избавиться от дуалов? Пока нет, но лучше быть готовыми к неприятностям, не так ли? Такое оружие ведь можно перекупить и повернуть против нынешних соратников. Поэтому мне нравится мысль, что только я знаю, как остановить дуалов. «Так ведь яд, кроме мэтра, кто-то еще разрабатывал?» «Не я а нейтрализатор». «И, к сожалению, мэтр был один, и он мертв». Скорби в голосе не было, скорее слышалось удовлетворение. «Так что знаю об этом только я. Но не переживай, я не собираюсь направлять это оружие на дуалов. Пока они соблюдают клятвы, я не стану им вредить». Я мало понимала, кроме того, что в этот раз влипла намного серьезнее, чем когда попала в этот мир. А еще собеседник не собирался выбалтывать мне свои планы, а так хотелось послушать, но сценарий моего фильма не предусматривал глупого злодея. Попробовала сконцентрироваться, чтобы рассмотреть ауру говорившего, коль мне недоступен свет. И на удивление у меня получилось увидеть чуть в стороне отблески мага воды. Может, магическое зрение сработало, потому что я выпила всего глоток? Эх, с просонья не сразу догадалась. Это не Терон. Просто не ожидала, что к нам может забраться кто-то чужой. Да у меня даже мысли не было, что мне грозит опасность. Растяпа. «Во мне нет тьмы», — прохрипела я. Горло соднило, и слова давались трудно. «Зачем меня опоили?» «Неужели?» В голосе почувствовалось любопытство. Ах, да, были слухи, что не прижилась тьма в тебе. Как жаль. Но всё не зря этот препарат действует и на источник магии. Он блокируется, так что сбежать не удастся. Прощай, Элина Никсеттери. И спасибо тебе за то, что избавила Золотой Дворец от Наследника. Жаль, никто не оценит. И эта тварь исчезла, оставив после себя лёгкий аромат речного лотоса. Элитные духи очень дорогие. Настолько дорогие, что пользоваться ими позволено только высшая аристократии Я о них знаю только потому, что после матери Никс остался малюсенький флакон с одной капелькой, и призрак прадеда рассказал, именно эти духи ей подарил муж в честь рождения дочери. Значит, мой похититель — женщина. «Дю», — позвала я еще раз и опять безрезультатно. Похитительница сказала, — Источник блокируется, а тьма засыпает. Буду верить, что это обратимо. Я встала, вытянула руки и очень медленно пошла вперёд, шаркая босыми ногами и осторожно ступая по скользкому полу. Разлили здесь что-то. Боже, даже думать не хочу, почему я иду. Подумаю лучше о дурацкой ситуации и как из неё выкручиваться. Против меня играет женщина. Слабенький маг воды. Она легко проникла в наш дом, на неё не среагировал пёс. Она точно знала, где меня искать. Об этом знали трое — Терон, Градис и Командор. Последний мог запросто поделиться с кем? С женой, императрица. А я еще избавила дворец от наследника. Черт! Похоже, меня подставили. Свет ударил в лицо, и я на мгновение зажмурилась. А когда открыла глаза, захотела закрыть их вновь. Я стояла среди трупов на залитом кровью полу в одном из небольших залов, используемых под столовую. Тела тварей хаоса, его высочество Голова отдельно от тела, рядом изрядно погрызенный метр Колин. Чуть дальше — первый и второй советники. Ещё несколько окровавленных тел. А у самой стены мёртвая Розалия. К ней я и кинулась, надеясь, что жена принца жива. На ней не было ни одной раны, но она оказалась безнадёжно мертва. «Сволочи!» Кулаки сжались сами. За эти три года я видела много трупов, и смутить меня было непросто. На войне человек ко всему привыкает, но вид мёртвой розы вёл меня в ступор. Ярость, которой я, пожалуй, никогда ещё не испытывала, затопила сознание, набежав на глаза красной пеленой. Будь у меня сейчас автомат, я бы, не задумываясь, пустила его в дело. Зачем? Только за то, что она была беременна от наследника Другой причины я не находила. Оглянулась, пытаясь найти место прорыва, и нашла. Прямо над перевернутым обеденным столом потолок чернел от гаря. Выходит, люди спокойно ели, а какая-то сволочь в это время также спокойно открывала к ним проход для сильнейших тварей хаоса, да еще и заперла двери. И судя по тому, что среди погибших первые маг и еще как минимум четыре мага, Им тоже подлили в компот зелье, блокирующее источник. Их просто оставили здесь умирать. Ненавижу. Даже принц не заслужил такой смерти. Может, он был бы хорошим правителем. Но теперь этого не узнаем. «Элина Никс, ты арестована по обвинению в открытии путей для тварей хаоса, повлекших за собой многочисленные смерти. И как я это сделала?» Я поёжилась, всё же легкомысленная пижама — не тот наряд, в котором следует встречать подобные обвинения. Часть стены просто исчезла, и в проёме нарисовался злой Натан с мечом в руке. За его спиной стояли хмурые легионеры. Среди них мелькали мундиры императорской гвардии. Обвинением не кинул капитан гвардейцев. Он же ей ответил. «В вашем доме найдены остатки жемчужного порошка, а здесь, у прорыва, лежат ваши бусы. Он кивнул куда-то в сторону. «Терон сказал, что этот жемчуг очищен. У нас нет оснований не верить ему». Вперёд вышел Натан. Дуа Терон исчез, и вполне возможно, что он заодно со своей женой. Капитан гвардейцев поднял меч. «У меня приказ императрицы. Суд решит, кто виноват. Но я вижу то, что вижу». «Тебе не кажется странным, что Элина не сбежала с места преступления, а покорно ждала нас в темноте и в пижаме?» «Спасибо, Натан». «Не кажется», — по-военному чётко отвечал гвардеец. «По приказу Её Величества на каждую комнату в этом крыле наложена отдельная защита, которая активируется при нападении. Новая разработка покойного мэтра Колина. О ней никто не знал». Думаю, Элину застали врасплох, и она не успела скрыться. Увести. Ко мне шагнули несколько гвардейцев, им навстречу выступили дуалы во главе с Натаном. Легионеры многозначительно подняли мечи. Приятно, но зря не так. Отставить. Я вздрогнула. Странно, что он появился так поздно. Выжидал. Командор вышел из портала в компании мэтра Крета, окинул комнату внимательным взглядом, задержался на моих босых ногах, скривился недовольно и тихо скомандовал. «Натан, поместите её под домашний арест. Никого к ней не впускать, никому не позволять с ней общаться. Никого. Даже Терона?» — бесстрастно уточнил Натан. «Его особенно. Выполнять. Мэтт, рассмотри здесь всё». Обратился он уже к старейшему дуалу. «Мне нужно вам кое-что рассказать», — сказала я быстро. «Это может быть важным». Командор смерил меня презрительным взглядом и отвернулся. «Пошли, Никс, я отведу тебя в комнату». Натан протянул мне носовой платок, а потом, качнув головой, подхватил на руки. «Тебе не помешает ванна». «Дуа, Натан!» — грозно окликнул командор. «Элина Никс — это репреступница» и я требую относиться к ней соответственно. Пока суд не доказал обратное, она невиновна», — смело парировал Натан и шагнул в портал. За ним пошли ещё двое легионеров. «Он тебе этого не простит», — буркнула я, когда мы оказались в знакомой по отбору невест комнате. «Из командора неважный политик». Натан сгрузил меня в ванну прямо в одежде и включил воду. Но легионеры никогда не были марионетками. К чему ты это говоришь? К тому, что мы можем просто уйти из Золотого Дворца, если поймём, что Легион больше не защищает наши семьи. У Командора были права на Легион, у мужа Императрицы их нет. Произнеся эту загадочную фразу, он направился на выход, но у двери оглянулся. Поклянись, что ты не открывала проход для твари хаоса. Клянусь, я даже не знаю, как это делать. И ещё, Натан. И я рассказала ему обо всём. Об исчезновении парней, о разговоре с похитителем и о моих подозрениях. Когда закончила, прямо полегчало. Теперь это не моя головная боль. К концу моего рассказа лицо Натана превратилось в закаменевшую маску. О траве знали только дуалы, даже рядовые легионеры не знают о ней. Значит, предатель среди нас. Нас предал кто-то из своих, Никс, как и тогда. Он ушёл. А я подумала, что это, возможно, не командор. Может, он просто поделился с любимой женой, а она ещё с кем-то. А может, они вдвоём это всё провернули. Но зачем это командору? Моих мозгов не хватало, чтобы разгадать эту шараду. А ещё мне не давала покоя тревога за мужа. Где же он? И за Рокси. Надеюсь, у подруги всё хорошо.